Все это в небольшом отсеке возле машинного отделения. Это то, что вы хотели? Да, это было именно то. Теперь заявление Ларго о боковых баках, б а л л а с т е и прочем превращалось в ничто. Конечно, он мог прятать от посетителей какое-то оборудование. для поисков сокровищ, но во всяком случае на судне было нечто, что он хотел прятать. И, несмотря на видимость откровенности, правдивость Ларго вызывала сомнения. Теперь Бонд не колебался. Да, он должен осмотреть трюм судна. Бонд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 нарушении владения, но Ларго и его команда казались вполне д о б р о п о р я д о ч н ы м и гражданами, к тому же не ж а л е в ш и м и денег. Ларго знали все. Любой скандал, особенно с участием полиции, вызовет страшную шумиху в колонии. Извините, комиссар, твердо сказал Бонд, я понимаю вас.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 Ну нас тут провинция, мы не привыкли к суровым нравам Уайтхолла. Но если эта з а в о р у ш к а затянется, то не с о м н е н н о привык н е м Хорошо, теперь о д е л е Да у нас есть то, о чем вы просите, и даже в избытке. Двадцать человек в спасательной команде порта. Мы вынуждены содержать только. Потому что вы не представляете, как часто маленькие суденышки терпят крушение в Фарватере, где стоят на якоре крупные суда. Я отдам вам констебля Сантоса. Отличный парень, родом из э л е ф т е р ы Он там всегда выигрывал призы по плаванию. Он доставит снаряжение, которое вам нужно, куда вам нужно.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 выставляет себя дураком перед комиссаром, перед лейтером и перед самим собой, а тут еще предстоящий риск ночного плавания. Все это с о з д а а л о напряжение, снять которое могли только одиночество и сон. Он отключился мгновенно. Ему снилось, что акула. Разинутой пастью преследует домино. Акула вдруг превратилась в Ларгу. Ларго пошел на него, вытянув свои огромные руки.